Брин сверху. Город плюхнулся на бок и с утробным звуком перекатился в сторону. Его кераса глубоко врезалась в бока и живот, когда он оказался на мостовой. Что-то огромное пролетело в воздухе прямо над ним и с жутким грохотом врезалось в землю. Он поднялся на одно колено и уставился на пылающего ракена, который бился на земле прямо на том месте, где он только что стоял. Наездник, убитый тем же огненным шаром, что прикончил тварь, свалился с нее, словно тряпичная кукла. Еще дымящийся труп ракина застыл у стены башни. Его всадник лежал там, где упал. Его шлем укатился в темноту. Один сапог на ноге трупа тоже отсутствовал. Брин усилием поднялся на ноги и выхватил кинжал из ножен на поясе. Свой меч он оборонил, когда был вынужден броситься на землю. Он быстро обернулся в поисках опасности. Чего-чего, а этого вокруг было предостаточно. Раки напикировали вниз и крупные, и мелкие, но большинство из них сконцентрировалось на верхней части башни. Внутренний газон перед фасадом башни был завален обломками камня и телами, замершими в чудовищных позах. Отряд Брина схватился с группой шанчан. Нападающие в странных доспехах, похожих на панцире насекомых, выбежали из башни мгновение назад. Может, они спасались бегством или просто хотели подраться? Их было добрых три десятка. А может, они собирались во дворе для того, чтобы их забрали? Что ж, в любом случае, в лице солдат Брина они встретили неожиданное препятствие. Хвала свету в этой группе не оказалось ни одного направляющего. С перевесом два на одного отряд Брина должен был легко с ними справиться. К несчастью, сверху с нескольких ракенов покрупнее на сражающихся во дворе швыряли камни и огненные шары. А эти шанчан были хорошими бойцами. Очень хорошими. Брин приказал своим людям держаться, а сам стал оглядываться в поисках меча. Рядом с мечом оказался Гавин. Именно он предупредил Брина ранее, Сражаясь одновременно с двумя шанчан, у парня совсем ума нет. Напор Гавина давал плоды. Ему нужен кто-то, кто бы его прикрывал. Он одним плавным движением Гавин расправился с обоими шанчан. Это был «Лотос закрывает бутон». Брину еще ни разу не приходилось видеть, чтобы его так действенно применяли против двух противников сразу. Традиционным финальным жестом Гавин очистил лезвие и убрал меч в ножны, затем подбросил ногой обороненный меч Брина и подхватил его рукой. С мечом на готове он встал в оборонительную стойку. Люди Брина удерживали позиции, несмотря на атаки с неба. Гавин кивнул Брину, указывая мечом вперед. По всему двору раздавался звон металла о металл. На растерзанном газоне лежали тени, отбрасываемые бушующим наверху пламенем. Брин забрал свой меч, и Гавин вновь вынул из ножен свой. «Взгляни наверх», — сказал он, показывая мечом. Брин прищурился. У пролома на одном из верхних этажей что-то явно происходило. Он вынул свою зрительную трубу, направив ее на это место, доверяя Гавину приглядывать вокруг за возможной опасностью. «Во имя света!» прошептал он, глядя в окуляр на брешь. В стенном проломе стояла одинокая фигура в белом. Было слишком далеко, чтобы разглядеть ее лицо. Но кем бы она ни была, она определенно нанесла шанчан значительный ущерб. Между ее поднятыми вверх руками горел огонь. Ослепительный свет отбрасывал от нее тени на внешние стены башни. Огненные взрывы гремели, не переставая, сметая ракенов с небес. Брин поднял трубу повыше, обследуя башню во всю вышину и отыскивая другие очаги сопротивления. На плоской круглой крыше он заметил какое-то движение. Она была так высоко, что он едва ли мог что-либо различить. Было похоже, что там подняли какие-то шесты. Затем вниз сорвался ракин и... Что это? Каждый такой пикирующий ракин улетал, унося что-то с собой. Это пленники, с ужасом понял Брин. Они доставляют пленных, а исседай на крышу. Обвязывают веревками, а потом Ракин подхватывает эти веревки и поднимает женщин в воздух. О, свет! Он даже разглядел одну из уносимых пленниц. Похоже, на ее голову был надет мешок. — Нам нужно пробраться в башню, — сказал Гавин. — Этот бой всего лишь отвлекающий маневр. — Согласен, — ответил Брина, пуская зрительную трубу. Он посмотрел в сторону двора, где Суан должна была ждать, пока мужчины не закончат сражаться. Пора было брать ее, и... Ее не было. Брин почувствовал потрясение и приступ страха. Куда она делась? Если эта женщина позволит себя убить... Хотя нет. Он чувствовал, что она где-то внутри башни. Она была невредима. Эта связь — чудесная штука. Но он еще совсем к ней не привык. Он должен был почувствовать, что она ушла. Брин оглядел ряд своих солдат. Шанчан были отличными бойцами, но теперь они явно были разбиты на голову. Их ряды сломались, и они бросились в расцепную И Брин отдал приказ не преследовать их. «Первое и второе отделение. Собрать раненых. Быстро!» — приказал он. «Перенесите их к краю двора. Те, что могут передвигаться самостоятельно, пусть направляются прямо к лодкам». Он поморщился. Те, что ходить не могут, должны остаться ждать исцеления Айседай. Солдаты кивнули. Тяжело раненых придется бросить на милость врага. Но они знали, на что согласились, когда шли на это задание. И освобождение Амерлин было важнее всего остального. Некоторые не дождутся помощи и умрут от ран. И он ничего не мог с этим поделать. Только надеяться, что большую часть исцеля та седай белой башни. Вслед за исцелением последует арест, но иного выбора нет. Их отряд должен оставаться мобильным, и времени возиться с носилками для раненых у них нет. — Третье и четвертое отделение, — быстро продолжил он, но тут же замолк, увидев выскочившую из башни знакомую фигуру в голубом платье, тащившую за собой девушку в белом. Конечно, теперь Суан сама выглядела едва старшей этой девушки. Порой он с трудом мог представить ее в образе жесткой женщины, встреченной им много лет назад. Почувствовав сильное облегчение, он тут же накинулся на подоспевшую Суан. Кто это? спросил он. Куда ты ходила? Она прищелкнула языком, велела послушнице подождать, и затем оттащила Брина в сторону, чтобы тихонько переговорить с ним. Твои солдаты были заняты. И я решила, что будет неплохо собрать кое-какую информацию, и должна заметить, нам стоит поработать над твоим отношением, Гаррет Брин. Страж так не разговаривает со своей Айсседай. Я стану беспокоиться об этом тогда, когда ты станешь вести себя как человек, у которого есть капля разума в голове, женщина. Что, если бы ты наткнулась на Шанчан? Тогда бы я действительно попала в переплет. — ответила она, уперев руки в бедра, — и такое случилось бы не впервые. Я не могла рисковать быть замеченной другими, а исседаясь с тобой и твоими солдатами. Столь простенькая маскировкой не одурачит ни одну сестру. — А если бы тебя узнали? — спросил он. — Суан, эти люди пытались тебя казнить. Она фыркнула. — Даже Морейн не смогла бы узнать меня с таким лицом. Женщина в башне увидит всего лишь молодую Айси Дай со смутно знакомым лицом. Кроме того, я никого не встретила, только это дитя. Она оглянулась на послушницу. Темные волосы девушки были коротко подстрижены. Она с ужасом уставилась на происходящую высоко в небе битву. — хашала подойди к нам, — позвала Суан. Послушница поспешила к ним. — Расскажи этому мужчине все, что рассказала мне, — приказала Суан. — Да, ай Дай, — с быстрым реверансом выпалила послушница. Бойцы Брина окружили Суан кольцом охраны, а Гавин встал сбоку от генерала. Взгляд молодого человека продолжал обшаривать смертоносные небеса. — Амерлин, Эгвейн Алвир, — начала послушница дрожащим голосом. — Ее сегодня рано утром выпустили из тюрьмы и разрешили вернуться к послушницам. Когда началось нападение, я была внизу, в нижних кухнях, поэтому я не знаю, что с ней случилось. Но, скорее всего, она наверху, где-то на 21 или двадцать этаже. Там теперь находится покой послушниц». Она поморщилась. «Последнее время в башне беспорядок. Все находится не на своих местах». Сон встретилась взглядом с Брином. «Эгвейн в ударных дозах дают корень вилочника. Она едва ли способна направлять». «Нам нужно к ней пробраться», — заявил Гавин. — Конечно, — ответил Брин, почесав подбородок. — Именно за этим мы здесь. Следовательно, я полагаю, нам нужно вверх, а не вниз. — А вы тут для того, чтобы освободить ее, да? — в голосе послушницы звучало нетерпение. Брин оглядел девушку. — Дитя, лучше бы тебе не делать подобных выводов. Ему была ненавистна сама мысль оставлять послушницу, связанной посреди этого хаоса, но они не могли себе позволить оставить ее на свободе, где она могла бы предупредить Айсседай Белой башни. — Я хочу с вами, — пылка продолжила послушница. — Я на стороне Амерлин, истинный Амерлин, и большинство нас тоже за нее. Брин вскинул бровь, покосившись на Суан. — Пусть идет, — ответила Айсседай. — Это самый простой вариант. Она повернулась, чтобы расспросить девушку поподробней. Один из капитанов по имени Вестас подошел к ним, и Брин обернулся к нему. Милорд взволнованно обратился Вестас с громким шепотом. «Сортировка раненых завершена. Наши потери двенадцать человек. Еще пятнадцать ходячих. Они отправлены к лодкам. Шестеро ранены тяжело и не могут передвигаться самостоятельно». Вестас помедлил. «Трое из них, Милорд, не протянут больше часа». Брин скрипнул зубами. «Мы уходим». — Я чувствую твою боль, Брин, — вмешалась Суан, оборачиваясь к мужчинам и взглянув ему в лицо. — В чем дело? — У нас нет времени. Амерлин может подождать. Что случилось? — Трое людей, — ответил он. — Мне нужно бросить троих бойцов умирать. — Этого не будет, если их исцелить, — ответила Суан. — Ведите меня к ним. Брин не стал припираться, хотя бросил взгляд на небо. Еще несколько ракенов приземлились где-то в парке вокруг башни. Они казались нечеткими тенями, освещенными мерцающими оранжевыми всполохами огня. Вокруг них собирались отступающие шанчан. Он решил, что это были отряды, атаковавшие с земли. Они действительно отступали. Их рейд подходил к концу. А это значит, что у его людей мало времени. Как только шанчан сбегут, Белая башня оживет. Им нужно срочно добраться до Эгвейн. Не спасли им свет, чтобы ее не захватили. И все же, раз Суан решила исцелить раненых, значит таково ее решение. Все, на что он мог надеяться, что жизнь этих троих не будет оплачена ценой жизни Амерлин. Вестас поместил раненых под раскидистым деревом на краю газона. Оставив на Гавина командование остальными бойцами, Брин захватил с собою отделение солдат, и последовал к раненым вслед за Суан. Она встала на колени возле первого из них. Она и раньше предупреждала Брина, что ее навыки исцеления не на высоте, но, возможно, она сумеет привести всех троих в порядок настолько, чтобы они сумели протянуть достаточно долго, пока их не найдут и не доставят в Белую башню. Суан действовала быстро, и Брин отметил, что она была по отношению к себе несправедлива. По всей видимости, она хорошо справлялась с исцелением. И все же это отняло драгоценное время. С растущим нетерпением он оглядел двор. Несмотря на то, что наверху не стихал обмен ударами, нижние этажи словно вымерли. Единственным звуком были стоны раненых поблизости и потрескивание пламени. — О, свет! — подумал он, оглядывая разрушение в основании башни. Крыша над восточным крылом и дальняя стена были обрушены. Внутри здания бушевал пожар. Двор был завален обломками и пестрел воронками. В воздухе висел дым, едкий и густой. Согласятся ли Агир вернуться и заново отстроить это великолепное здание? Будет ли оно таким, как прежде? Или казавшийся вечным памятник сегодня пал? Станет ли он впоследствии сожалеть или гордиться, что был этому свидетелем. В темноте за деревьями мелькнула какая-то тень. Не раздумывая, Брин двинулся навстречу. В нем слились воедино три вещи. Года тренировок в фехтовании с мечом, закаленные в долгих боях рефлексы и вновь обретенная и усиленная узами стража настороженность. Все это соединилось в едином порыве. В мгновение ока его меч вылетел из ножен, и Брин нанес последний бросок копьеголовки, вонзив меч прямо в горло темной фигуры. Все замерли. Потрясенная Суан подняла голову от очередного раненого. Меч Брина находился как раз над ее плечом, вонзенный в горло шанчанина в угольно-черных доспехах. Человек беззвучно выронил неприятно зазубренный короткий меч, покрытый какой-то вязкой жидкостью. Содоргаясь в конвульсией, он потянулся к мечу Брина, словно пытаясь от него освободиться. На какое-то мгновение его пальцы вцепились в запястье Брина. Затем человек соскользнул с меча и упал на землю. Его пронзила очередная судорога, и он что-то прошептал, несмотря на пузырящуюся в горле кровь. «Марат, дамани, Мани!» «Испепели меня свет!» — выдохнула Суан, прижав руку к груди. «Что это было?» «Этот одет иначе». Покачав головой, заметил Брин. «Доспехи другие. Похож на убийцу». «Свет», — произнесла Суан, — «я его даже не заметила. Он, кажется, едва ли не частью самой тьмы». «Убийцы. Они везде одинаковы, невзирая на культурные различия». Брин вложил меч в ножны. В первый раз в жизни он использовал последний бросок копьеголовки в бою. Это был простейший прием, предназначенный только для одного — «Быстрота! Просто выхвати меч и бей в горло одним плавным движением. Если ты промазал, ты покойник». «Ты спас мне жизнь», — глядя снизу вверх, сказала Суан. «Ее лицо было скрыто тенью. Во имя всех полночных морей», — выругалась она, — «проклятая девчонка была права». «Кто?» — переспросил Брин, настороженно проверяя, не притаились ли в тенях еще убийцы. Он коротко взмахнул рукой, и его люди послушно открыли шире заслонки потайных фонарей. Атака убийцы произошла настолько внезапно, что они едва успели тронуться с места. Если бы не узами стража скорость и реакция... — Это Мин, — устало ответила Суан. Видимо, исцеление отняло у нее много сил. — Она сказала мне оставаться с тобой рядом. Она сделала паузу. — Если бы ты не отправился со мной этой ночью... Я бы уже была мертва. — Что ж, — сказал Брин, — я твой страж. Подозреваю это не последний раз, когда мне придется тебя спасать. — Почему это вдруг стало так жарко? — Да, — поднимаясь, — ответила Суан, — но тут другое. Мин говорила, что я бы погибла, и... Нет, постойка. Мин говорила вовсе не так. Она сказала, если я не буду держаться рядом с тобой, мы оба погибнем. О чем это ты? произнес Брин, оборачиваясь к ней. Тш! перебила его Суан, обхватывая его голову ладонями. Он почувствовал странное покалывание. Она что, использует на нем силу? Что происходит? Он узнал это шокирующее ощущение, словно по венам разлился холод. Она его исцелила. Но зачем? Он не был ранен. Суан отняла руки от его головы и слегка покачнулась с заметной усталостью на лице. Он подхватил ее, но она покачала головой и выпрямилась самостоятельно. — Вот, — сказала она, взяв его за правую руку и повернула кисть ладонью вверх. Под кожу там был воткнут тонкий черный шип. Она выдернула его прочь. Брин почувствовал озноб, который никак не был связан с исцелением. — Он отравлен? — спросил Брин, оглядываясь на мертвеца. — Значит, когда он протянул ко мне руку, это не было всего лишь конвульсией. — Возможно, парализующий яд, — гневно пробормотала Суан, позволяя усадить себя на землю. Она отбросила шип, и он внезапно вспыхнул ярким пламенем, выжигая яд жаром ее плетение. Брин провел рукой по волосам. На лбу выступил пот. — Ты это исцелила? Суан кивнула. «Это было на удивление просто. В тебя попало совсем чуть-чуть. Но он все равно убил бы тебя. Ты, Брин, должен сказать Мин спасибо, когда вновь ее увидишь. Она только что спасла наши жизни. Но если бы я не пошел, меня бы не отравили. Не пытайся применять логику к предсказаниям», — поморщившись, ответила Суан. «Ты жив, я жива. Предлагаю, давай оставим все как есть» ты в порядке? Можешь идти дальше». «Какая разница?» — спросил Брин. «Я не собираюсь отпускать тебя одну». «Тогда вперед», — ответила Суан. Сделав глубокий вдох, она поднялась на ноги. Отдых был слишком коротким, но он не стал ее упрекать. «Эти трое переживут эту ночь. Я сделала для них все, что могла».